Глава восемнадцатая В ту ночь я сидел за письменным столом в своей комнате, окружённой со всех сторон темнотой и молчанием спящего дома, и держал в руках то, что Чарли дал мне днём в лесу — куклу. Самодельную, дюймов шести в длину. Основой её послужила старая деревянная прищепка, которой Чарли придал более или менее человеческие очертания при помощи старых тряпочек, обрывков шпагата, толстых слоев высохшей краски и мазков клея. Волосы на том, что сходило тут за голову, были темные и спутанные. А лицо, которое они окружали, сплошь закрашено черным. Тело куклы было обернуто во что-то вроде камуфляжной ткани, из которой торчало некое подобие рук, выгнутых из пушистой синельной проволоки. К концам их Чарли приделал по пять отрезков красной тесьмы, пальцы, заключил я, но они были такие длинные, что, когда я держал куклу вертикально, они свисали до самых ее ног. Я повертел куклу в руках. Она была просто физически отвратительна. Было в ней что-то грязное и вызывающее зуд, словно у игрушки, долго пролежавшей под диваном или в том углу комнаты, в котором никогда не подметали. Инкубация. Почему я просто не выбросил ее? Там, в лесу, У меня просто не было выбора. Чарли сделал четыре таких куклы, и остальные три были столь же замысловаты и тщательно изготовлены, что и моя. Сколь бы отталкивающие они не выглядели, было ясно, что Чарли очень старался, и Билли с Джеймсом приняли свои с благодарностью. Показалось, что отказываться от предложенной мне будет опасно. Так что вместе с остальными я стал слушать, что говорит нам Чарли, и делал вид, что совсем соглашаюсь, Постоянно повторяю себе, что избавлюсь от этой дряни, как только окажусь в полной безопасности. И все же вот она, по-прежнему у меня в руках. Я уставился на черное отсутствие лица. Вручив нам куклы, Чарли объяснил, что от нас требуется. Идея заключалась в том, что если мы будем держать кукол при себе и сосредоточимся на них перед тем, как отправиться спать, это поможет олицетворяемой ими фигуре найти нас ночью. Заснув и обретя контроль над своими сновидениями, нам следует переместиться в комнату С5Б и собраться там, и тогда Чарли покажет нам, что делать. Полная дурь, конечно же. Сейчас я не более верил в то, что нечто подобное может произойти, чем тогда в лесу, и осознавал, что вписался во всю эту фигню исключительно из-за Джеймса. Повернуться спиной к Чарли означало бы потерять своего лучшего друга. Вдобавок, я боялся, что если оставлю Джеймса без присмотра, то подвергну его какой-то опасности. Так что пришлось подыгрывать. До какой степени мог Чарли утратить связь с реальностью? Никакого мира совместных сновидений просто не существует. Наши сны никоим образом не могут оказать какого-либо ощутимого влияния на реальный мир. И никаких красных рук тоже не бывает из чего следовало, что ничего такого и не произойдет, и что завтра все благополучно завершится. Но даже в этом случае существовал предел, до которого я был готов дойти. Чарли велел всем положить куклу под подушку перед тем, как лечь спать, но об этом было противно даже подумать. В итоге я засунул ее в ящик письменного стола. Уже в кровати выключил свет и полежал какое-то время. А когда вообразил остальных в их собственных постелях, то даже немного испугался от того, как легко пришли ко мне их визуальные образы. Пережитая днем, видать, дурно на меня повлияло Я перевернулся на бок в темноте, а потом стал повторять мантры, которые давно уже затвердил наизусть. Я запомню то, что мне снилось. Я проснусь в своем сне. Ничего с Гудболдом не случится, а Джеймс скоро раскусит Чарли, пробудется от чар, под которыми находится сейчас, и через несколько недель все будет благополучно забыто. Что еще такого может произойти? Но я по-прежнему не представлял, на что способен Чарли. Я сейчас сплю и вижу сон. Помню знакомый трепет, который пришел с осознанием того, что все, находящееся у тебя перед глазами, тебе только снится. И помню крайне неуютное чувство, которое почти сразу же испытал. Поскольку стоял я в самом низу лестницы, в цокольном этаже школы, глядя на комнату с 5 b Дверь напротив меня была закрыта, окошко из армированного стальной сеткой стекла сбоку от нее оставалось мутным и серым. Охватившая меня тревога сделала картинку сновидения, размытой по краям, и почти разбудила меня, так что я присел на корточки и воспользовался тактильной техникой, положив руку на холодный каменный пол и кругами потеряв ладонью его шершавую поверхность. Это ощущение заякорило меня позволив не проснуться по-настоящему. Я опять поднялся на ноги. Бояться нечего. Это был сон, а значит, я мог его контролировать и не было нужды переживать. Перед тем, как уснуть, я постоянно думал про дневные события, и вполне естественно, что мое подсознание вызвало именно это место. Но не было никаких причин и дальше торчать здесь. Стоя спиной к лестнице, я сказал себе, что когда повернусь, то увижу наверху дверь, а когда я открою ее, она выведет меня на морской пляж. Это было гораздо проще попыток резко телепортироваться в какое-то другое место и какой-то другой сюжет. В осознанном сновидении ваш мозг может по-прежнему цепляться за знакомые правила относительно того, что выполнимо, а что нет, и эта техника, которую мне уже приходилось использовать, всегда приносила результат. Я четко представил себе, как эта дверь выглядит, а потом развернулся на месте. Площадка наверху оставалась серой и мёртвой. А ещё... Блям! Этот звук послышался откуда-то издалека, словно молотком стукнули по трубе. Дребезжащий звон пометался под сводами полуподвала и потух. Я так и не понял, откуда он донёсся, и теперь мне стало ещё больше не по себе. Да, я проснулся в своём сновидении, но казалось, что теперь оно за пределами моего контроля. Словно кто-то другой каким-то образом оказывал на него влияние, причем был в этом деле гораздо лучше меня. Блям! Тот же звук еще раз, на сей раз громче. Отвернувшись от лестницы, я подошел к двери помещения С5Б. Окно сбоку от нее оставалось серым, но воздух за ним словно закручивался вихрями, как будто комната была заполнена дымом. И было там еще что-то, как я теперь понял, некий бледный силуэт, прижавшийся к стеклу. Это было лицо, или, по крайней мере, кошмарное его подобие. Оно было вытянуто в узкий, сплюснутый с боков овал. Глаза словно потекли, превратившись в размытые мазки. Нос — лишь две крошечные вертикальные щелки, рот — тонкий черный разрез. Как бы оно ни было искажено, я все равно узнал Джеймса. При виде меня его глаза расширились, а губы, причудливо выгибаясь, зашевелились в какой-то дикой манере, когда он попытался воззвать ко мне через преграду, которую ни один из нас не был в состоянии преодолеть. Казалось, будто он где-то под водой и тонет. Его образ беспомощно плавал передо мной по ту сторону стекла. Блям! И вдруг гораздо более громкий звук у меня за спиной. Жуткое скрежетание металла о металл. Виск и скрип, приржавевших друг к другу деталей, которые сто лет не трогали, но теперь вдруг резко сорвали с места. Я медленно обернулся. В тени рядом с лестницей над дверями старого лифта рос и ширился треугольник тусклого желтоватого света. Взвизгивающее скрежетание металла доносилось как раз оттуда. Сердце забилось так сильно, что это просто не могло не разбудить меня по-настоящему. Но я не проснулся. Тон скрежета изменился. «Просыпайся», — приказал я себе. Металлические двери стали с содроганием открываться. Я опять повернулся к стеклу. Джеймс по-прежнему висел за ним, теперь отчаянно мотая головой, отчего его ужасающие черты расплывались в один пульсирующий по бокам мазок, словно в замедленной киносъемке, когда он увидел, что именно поднимается откуда-то из самых глубин здания и выступает из лифта у меня за спиной. «Ну, просыпайся же!» Я закрыл глаза, пытаясь представить себя лежащим в постели, и страстно желая опять оказаться в собственной комнате. «Просыпайся!» Но когда я вновь открыл глаза, сон вроде как стал даже еще более живым и реалистичным, чем до этого. Комната С5Б была по-прежнему прямо здесь передо мной, и я буквально кожей ощутил, как что-то стоит прямо у меня за спиной. Вдоль позвоночника даже пробежал озноб. «Просыпайся!» Я почувствовал запах прелых листьев и перевернутой земли. Услышал жуткий клокочущий хрип, словно кто-то изо всех сил пытался дышать через перебитое горло. «Просыпайся! Просыпайся! Просыпайся!» А потом откуда-то из-за спины возникла мокрая красная рука, потянулась к моему лицу. Ее вонючие пальцы перекрыли мне нос и рот, крепко захватив их в щепоть. Я попытался вдохнуть, воздух не шел в легкие. Ощутив у души, я стал панически вырываться, беспомощно размахивая руками по сторонам. Теперь я знал, почему не мог проснуться, потому что никакой это был не сон.